Глава 63. Типетикл. 14 сентября 2011 года. Софи торопливо спустилась по деревянным ступенькам чайки и направилась в магазин «Флория» сразу через дорогу, мимо нескольких разноцветных домиков. Она достала записку из кармана джинсов, прочитала, нахмурилась, сложила дважды и сунула обратно в карман. Сквозь сечатую дверь доносился гул голосов. Софи поднялась на крыльцо, открыла дверь и прошла мимо белых прилавков в большую комнату с Эркером. Обычно Элли сидела за деревянным столом и рисовала что-нибудь или печатала на станке свои картинки. Флори тем временем суетилась в магазине. Но сейчас сюда пришла целая толпа местных жителей, и их разгневанные взгляды были направлены на Софи. Стояла напряжённая тишина. Элли поднялась. Тёмные круги залегли у неё под глазами. Она сделала один нетвёрдый шаг, другой отмахнулась от протянутой руки Флори и сказала, указывая на кресло в самом центре Эркера. «Проходи, София, садись, пожалуйста». София кинула взглядом лица. Тётя Элли, Флори, Сэм стоит, прислонившись к дальней стене, Бека. Рядом с ней самый симпатичный мальчик, которого только можно представить, Тоби Моллой. Эммет, Винс и много-много других, кого-то она иногда встречала, гуляя по окрестностям, а кого-то видела впервые. Человек сорок, и все их взгляды были прикованы к ней. Так кошки смотрят на мышь, готовые вот-вот напасть. Софи села. «Что здесь происходит?» «О, я думаю, ты прекрасно знаешь, моя девочка», — ответила Флори. «Нам ведь так приятно принимать у себя шпиона». Она посмотрела на Элли. А я говорила тебе, неспроста она приехала вот так, спонтанно, и позвонила уже из Гандера. «Я не шпион, Флори. Я не знаю, что вам Сэм рассказал, но, но это точно не... не...» София закрыла рот, чувствуя, как вспыхнули щёки и капли пота выступили на лбу. Скрипнув деревянными ножками стула, поднялся Эммит. «А что будет потом? Как ты думаешь, где мне жить, когда они построят тут свой отель? Ты сможешь жить где угодно, Эмми», — ответила София. Инвесторы предлагают очень хорошую компенсацию. Но мне-то нечего им предложить. У меня есть только пристань на заливе. Я живу с мамой в доме своего отца. Если мама продаст этот дом, где я, по-твоему, буду жить?» Софи посмотрела на Элли. «Что ж, я уверена, это можно как-то решить. Я я бы не очень беспокоилась об этом Эммет». Но он, нахмурившись, уставился на неё своими странными глазами. «А вот я беспокоюсь. «Я очень беспокоюсь об этом». По комнате прокатился ропот. «И я беспокоюсь, детка», — проговорил какой-то мужчина. «Я слышал, они собираются убрать отсюда все наши лодки, чтобы расчистить место для своих яхт». Софи покачала головой. «Да нет же, где вы это услышали?» Флория вскочила на ноги и погрозила Софи пальцем. «Ну и нервы у тебя, девочка. Мы приняли тебя в свои объятия, а ты посмотри, что решила устроить. Выгнать нас из наших домов». Да как ты только в зеркало можешь смотреть на себя после этого? София тоже вскочила и сорвалась на крик. Это нечестно, Флори, вы ведете себя как эгоистка. Я? В чем это я эгоистка? Вы знаете, сколько ступенек у лестницы, которая ведет в чайку? Тридцать четыре. Две из них такие гнилые, что могут провалиться в любой момент. Тридцать четыре ступеньки — это слишком много для человека, которому вот-вот исполнится восемьдесят девять лет. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Да Эли у нас крепкая, как старые сапоги. Ты же крепкая? Эли посмотрела на Флори и покачала головой. Ее тонкие седые волосы точно перышки погладили впалые щеки. Нет, Флори, Софи права. Мне уже не так легко, как раньше, ходить по ним. Флори выпучила на нее глаза. Что ты такое говоришь, голубка моя? Ты же ни разу не пожаловалась? Эли пожала плечами. «Не пожаловалась, но Софи права, мне уже нелегко». «Я позабочусь о том, чтобы они заплатили вам больше рыночной стоимости, тётя Элли», — сказала Софи, «чтобы вы с Флори смогли купить себе прекрасный дом, где бы ни захотели». Но Флори, скрестив руки, уперлась. «А мне здесь нравится». По толпе вновь прокатился ропот. Кто-то даже затопал. Софи просканировала взглядом лица и остановилась на Сэме. «Послушайте, я не знаю, что вам известно, Сказала она и посмотрела поочерёдно на каждого в этой толпе. «Но позвольте мне рассказать, что предлагают инвесторы. Потом вы разойдётесь и всё обдумаете. А завтра мы снова встретимся здесь, и вы сможете проголосовать за или против. И если большинством голосов вы решите, что отвергаете предложение, я сообщу об этом консорциуму, и разговор будет окончен». Все оживились. Сэм покачал головой. Потом обогнул стулья и вышел за дверь. Софи бухнулась на большую железную кровать в мансарде, натянула на голову лоскутное одеяло, которое шила Бекка, горячая мелодия оранжевых и розовых цветов, сложившихся в замысловатый узор, и закрыла глаза. Шум волн, набегающих на скалы, задавал ритм, и он звучал точно симфония, подходящая к своей кульминации. Первая волна, мягко омывающая скалу, форте. Волна постепенно откатывается назад, деминуэнда. Крещенда — другая волна, громче, напористей. Но отступает и она, снова диминуэнда. Чуть более долгая, океан втягивает её в себя, чтобы потом прогрохотать фортиссимо. Софира смеялась. Вот оно, наследие матери-пианистки. Откидная скамья для фортепиано в их доме в Норридже была забита пожелтевшими нотами, аннотированными нетерпеливой рукой матери. Фортепиано, деминуэнда, крещенда, фортиссимо. Забавно, что это пришло ей в голову именно сейчас, хотя она не вспоминала никогда. Забавно, сколько всего таит в себе наш разум. Софи сбросила одеяло на пол, откинув его подальше, и помахала на лицо рукой. Воздух потяжелел и набух от влажности, лёг на грудь точно гиря. Она подошла к маленькому столику перед окном, села, включила старую медную настольную лампу и запустила ноутбук. Открыла новый файл в Wordе и уставилась на мигающий курсор, перебирая пальцами воздух. А затем склонилась над клавиатурой и начала набирать текст.